Тамир проснулся зябким утром. Кто-то заботливо укрыл его войлоком, подложил под голову свернутую свиту. Но все одно шея затекла. Колдун потер руками лицо. Заря еще только занималась. Между деревьев висел туман. Обережник сел в воске, привычным движением дернул ворот рубахи, вытянул из-за пояса нож, подправил резу. Внутри него билось и кричало чужое безумие — Сознание двоилось, тянуло душу тоской, изводило ожиданием. Нутро, казалось, мелко дрожит от напряжения. Он понимал и тоска, и ожидание не его, но теперь не отличал, чьи именно. Колдун уже не мог отделить себя от чужака, что завладел его телом, памятью и разумом. Рассудок мутился, будто Тамир был лишь гостем в собственном теле. Сердце стискивали не то страх, не то предвкушение. Реза под рубахой вспыхивала болью. Эта боль, такая живая, такая острая, смешивалась с тоской и отчаянием, отчаянием непонимания. Страшно открыть глаза и не помнить, кто ты, что у тебя за плечами. Зияющей черной дырой была его душа, и в эту бездонную пропасть без следа канули воспоминания — Иногда что-то будто бы стучалось в сердце, старалось воззвать из темноты. Обережник замирал, силясь понять, постигнуть. В пусте темнота оставалась темнотой, а боль болью. И ничего не менялось. Он нес в себе эту боль и чувствовал себя сосудом, наполненным до краев или рекой в половодье, готовой выйти из берегов. Рекой, да! Тогда ведь тоже случилось половодье — и его несло, качало на волнах. Тамир закрыл лицо ладонями. «Хранители, прекратите эту муку!» Каждый новый день отхватывал от души кусок, который сжирала сидящая в теле колдуна Навь. Питалась она не кровью, питалась она памятью, силами сердца, всем тем, что делает человека человеком, уроками прошлого, страданием, радостью, горечью, печалью. Сжирала без остатка, оставляя после себя мертвую стынь. Он выбрался из телеги, стараясь не разбудить Лисану. Сегодня Тамир помнил ее. Смутно, но помнил. Недавно в цитадели она спала рядом, прижимаясь к нему горячим живым телом. Это не будило ничего плотского, просто было тепло. Черное кострище еще хранило жар, присыпанных золою углей. Колдун разворошил их и стал складывать влажные от росы дрова. Он озяб и хотел согреться. Вдруг плечи обхватили сзади две тонкие руки. Ивар в теле колдуна вскинулся, но не смог уйти в черную пустоту чужой памяти. тш, -тш, -тш" ласково зашептали на ухо. «Слышишь меня? Слушай, я тебе помогу. Иным тут помочь нельзя, а тебе по силам». Навь в человеческом теле затрепетала, забилась. «Не бойся. Недолго осталось. Потерпи». Девушка села рядом, поглядела переливчатыми глазами. «Путь иных короток. Твой же долог был и страшен. Я сумасшедшая ведь, как ты. Я понимаю. Ты спи. Я позову». Она держала его за руки и улыбалась. Через ее пальцы в застуженное тело Тамира лилось утешительное тепло. Что было потом, он не помнил, словно черная завеса опустилась на глаза. К старой гате подъехали, когда солнце перевалило за полдень. Клесх махнул рукой, мол, останавливаемся, а босс, неспешно катившийся по лесной дороге, замер. Поляна перед гатью была вытянутая и неровная, как блин у нерадивой хозяйки. Болото же по краям заросло густым прутником. «Пру!» — удержал лошадей стрежень и закричал вперед. «Чего встали-то? Раскорячились! Плотней, плотней бери!» Со стороны казалась обычная дорожная суета. Восемь телег тесным рядом встали вдоль обочины, отсекая гать от лесной чащи. Иначе такой змеище тут было и не разместиться. Два крытых хвостка въехали на поляну и устроились по краям — Остальные пять подвод поменьше втиснулись поперед прочих и остановились абы как, беспорядка. Зато с гатия, как ни гляди, не усмотришь, что за ними делается. «Эгей!» — тут же заорал Даррен кому-то из купцов. «Кресень! По дрова ступайте! Стемнеет скоро! До кусты немного потяпайте! Гать-то почитай! С осени не подновлялась!» Люди разбрелись, каждый занявшись своим делом. Елец с чётом чистили лошадей, запряжённых в малые повозки, что стояли ближе всего к гате. Доната спустился обходить место привала, словно радуясь возможности размять ноги. Бьерга с несколькими ребятами из дружинных чистила лук и репу, готовилась варить похлёбку. Будто обычной жизнью жил обоз. Мужчины обустраивали кострище, кто-то отправился за водой. Возвратился Лашта, ходивший якобы проверять гать. Туда, где яростно рубили топорами ракитник двое ребят, а на деле начертить перед узким перешейком обманный обережный круг. Клесх, как положено обозному ротоборцу, обносил телеги оградительной чертой. Лисана знала, позади, за плотным рядом телег, выстроившихся неприступной преградой к лесу, обережник круг не замкнет. Там, когда придет час, будут ждать колдуны». Чего? Того, чего тут ждут все, невольно напрягшись внутри, изготовившись к схватке. Один Тамир был равнодушен к происходящему. Он устроился возле костра, кутаясь в войлок. Ни с кем не разговаривал, молчал и глядел на огонь. К нему не подходили, не донимали, хотя донатос и посматривал настороженно. Впрочем, было полно других хлопот, поэтому парни не трогали. Стемнело, как показалось, леса не слишком быстро. Ночь не опустилась, а прямо-таки пала на лес. Обережница почувствовала, как захолодело нутро. Ей было страшно. Поели уже в потемках, и также в потемках разбрелись по своим воскам. Лес был тих и безмятежен.